Настоящий переворот дает трудящимся возможность иметь, наконец, свои свободно избранные советы, работающие без всякого насильственного партийного давления, пересоздать казенные профессиональные союзы в вольные объединения рабочих, крестьян и трудовой интеллигенции. Наконец-то сломана полицейская палка коммунистического самодержавия в течение следующей недели держа защитников крепости в постоянном напряжении ночными вылазками тухачевский подтягивал подкрепление не получая поддержки с земли и испытывая недостаток в продовольствии осажденные явно поникли духом о чем кронштадтские коммунисты которых восставшие не сочли нужным изолировать или хотя бы запретить пользоваться телефоном тотчас оповестили большевистское командование для поддержания морального духа в своих войсках Коммунисты вели интенсивную агитацию, выставляя мятежников слепым орудием контрреволюции. Решающее наступление 50-тысячных частей Красной Армии началось в ночь с 16 на 17 марта. На сей раз основные силы двигались с юга, со стороны Аланинбаума и Петергофа. Защитников было 12-14 тысяч, из которых 10 тысяч моряков, а остальные пехоты. Нападающим удалось пробраться незамеченными до самого острова. Началось жестокое, по преимуществу, рукопашное сражение. К полудню 18 марта остров был полностью под контролем большевиков. Несколько сотен из двух тысяч пленных было убито. Некоторые из мятежников, включая лидеров, сумели спастись, уйдя по льду в Финляндию, где они были интернированы. Чека намеревалось рассеять оставшихся пленных мятежников, выслав в Крым и на Кавказ. Но Ленин сказал Дзержинскому, что следует их сосредоточить где-нибудь на севере. Это означало заключение в самые суровые концлагеря на Белом море, откуда мало кто возвратился. Разгром Кронштадтского восстания был встречен населением довольно мрачно Он не прибавил славы Троцкому. И он не упускал случаи покичиться с собственными военными и политическими победами, в мемуарах он обходит молчанием свою роль в этих трагических событиях. Ленин и Троцкий получали регулярные донесения от полевого штаба Рево-Военсовета о ходе военной операции против банд, действующих в Тамбове. Так, словно это был настоящий театр военных действий. Хотя штаб докладывал об одной победе за другой, в которых бандитов либо рассеивали, либо уничтожали, было очевидно, что этот враг, ведущий войну не по правилам, не может быть разбит обычными военными методами. Поэтому Ленин решил поручить Тухачевскому проведение особой решительной военной кампании. Приехав в Тамбов в начале мая, новый командующий собрал войска, насчитывавшие в разгар операции более ста тысяч человек, Частям Красной Армии помогали интернациональные отряды из венгерских и китайских добровольцев. Тухачевский понимал, что ему придется иметь дело не только с военной силой, тысячами партизан, но еще и с многомиллионным враждебно настроенным населением. В докладе Ленину, поиску как хребет в уж был сломлен, он объяснил, что на предстоявшие действия приходилось смотреть не как на какую-нибудь более или менее длительную операцию, а как на целую кампанию или даже войну. «Наше высшее командование решило не увлекаться мерами карательными, а вести целую кампанию», объяснял другой бывший вид. «Все операции решено было вести с жестокостью, чтобы самый характер действий внушал уважение к мерам». Командующий применил стратегию методичного захвата территории дабы отрезать партизан от гражданского населения, оказывавшим разнообразное содействие и дававшего пополнение. Но поскольку имеющихся в его распоряжении сил было недостаточно, чтобы завоевать и занять территорию всей губернии, Тухачевский восполнял свое бессилие жестокостью, то есть показательным террором. Важнейшую роль в такой стратегии играет надежная разведка. Используя платных осведомителей, ЧК получила список партизан. Особым приказом комиссии Антонова Овсеенко, номер 130, предписывалось взять в качестве заложников членов их семей. Руководствуясь этим перечнем, дополненным именами крестьян, подпадающих под категорию кулаков, ЧК согнала тысячи заложников в концлагеря, специально созданные для этой цели. Области, отличавшиеся особой партизанской активностью, были выделены для проведения в них, как говорилось в официальных документах, массивного террора. А чтобы сломить упрямое запирательство населения и заставить выдавать участников восстания, согласно донесению Антона Вовсеенко-Ленину, красные командиры использовали следующую процедуру. Таким селам выносится особый приговор, в котором перечисляются их преступления перед трудовым народом. Все мужское население объявляется под судом Реввен-трибунала и изъемлются в концлагерь все бандитские семьи в качестве заложников за их сочлена участника банды. Дается двухнедельный срок для явки бандита, по истечении которого семья высылается из губернии, а имущество ее, раньше условно арестованное, окончательно конфискуется. При всей жестокости этих мер они все же не производили должного действия, поскольку партизаны ответили захватом заложников и уничтожением семей красноармейцев и коммунистов, порой весьма садистским образом. Поэтому 11 июня комиссия Антонова-Овсеенко издала другой, еще более свирепый приказ, номер 171, предписывающий применять без излишних формальностей расстрел на месте в отношении целого ряда категорий бандитов первое граждан отказывающихся назвать свое имя расстреливать на месте второе сеением в которых скрывается оружие властью у политкомиссии ли рай политкомиссиями объявляется приговор об изъятии заложников расстреливать таковых в случае не сдачи оружия третье В случаях нахождения спрятанного оружия расстреливать на месте без суда старшего работника в семье четвертый Семья, в доме, которой укрылся бандит, подлежит аресту и высылке из губернии. Имущество ее конфискуется, и старший работник этой семье расстреливается на месте без суда. Пятое. семью укрывающие членов семьи или имущество бандитов, рассматривать как бандитские, и старшего работника семьи расстреливать на месте без суда. шестой случае бегства семьи бандита, имущество таковой распределять между верными совет власти крестьянами, а оставленные дома сжигать. Седьмое. Настоящий приказ проводить в жизнь сурово и беспощадно, прочесть на сельских сходах. В результате сотни, если не тысячи крестьян, были убиты подлежащими казни как впоследствии при нацистах, оказывались лица, единственная вина которых заключалась в том, что они давали приют оставшимся без родителей детям бандитов. Во многих селах проводили массовые расстрелы заложников. По словам Антонова-Овсеенко, во втором наиболее бандитском уезде 154 бандита заложника были расстреляны, 227 семей бандитов взяты в заложники. 17 домов сожжено, 24 разгромлены и 22 передано бендате. Эвфемизм для коллаборационистов. В случае особенно упорного сопротивления жители непокорной деревни все поголовно перемещались в одну из соседней губерний. Ленин не только полностью одобрял эти меры, но и требовал от Троцкого следить за тем, чтобы они проводились неукоснительно. В конце мая 1921 года Тухачевский развернул мощные военные действия. Ему было позволено применить против бунтовщиков отравляющие газы, о чем он немедленно оповестил. «Участники белобандитских шаек, партизаны-бандиты, сдавайтесь, или будете беспощадно истреблены. Ваши имена известны, ваши семьи и все ваше имущество объявлено заложником за вас. Скроетесь в деревне, вас выдадут соседи. Если у кого ваша семья найдет приют, Тот будет расстрелян, и семья того будет арестован. Если укроетесь в лесу, выкурим. Полномочная комиссия решила удушливыми газами выкуривать банду из лесов. Десять дней спустя армия Антонова была окружена и уничтожена, но ему самому удалось скрыться. Другая партизанская армия Богуславского, выступавшего в союзе с антоном продержалась еще несколько недель. В конце концов от мощного партизанского войска остались небольшие разрозненные отряды, совершавшие беспорядочные налеты. Население, отчасти под воздействием акций устрашения, отчасти умиротворенной отменой продразверстки, 21 марта перестало поддерживать бунтовщиков. Следующий 1922 год был счастливым годом для русского крестьянства. Урожай выдался богатый, а поборы стали вполне умеренными. Почти год. Антонов, словно загнанный зверь, скитался по окрестностям, скрываясь от властей. Конец наступил 24 июня 1922 года, когда, выданный своими бывшими товарищами, он был выслежен и застрелен сотрудниками ГПУ. Утверждалось, что, когда его труп провозили по деревням, по дороге в Тамбов, Крестьяне проклинали его и приветствовали его убийц Но, впрочем, все это могло быть инсценировкой. Внушительный успех партизанских предводителей, вроде Антонова, в их противостоянии регулярной армии, произвел должное впечатление на высшее советское военное руководство. Михаил Фрунзе, в годы гражданской войны, командовавший различными фронтами Красной Армии, позднее сменивший Троцкого на посту нарком военмора, Распорядился заняться изучением особых форм ведения боевых действий против технически лучше оснащенного врага. Используя этот опыт, были развернуты широкомасштабные партизанские действия против войск нацистской Германии. А немецкое командование, в свою очередь, применяло методы террора и устрашения гражданского населения, выработанной Красной Армией в 1921-1922 годах в кампании против крестьян. Необходимость успокоить деревню стала, очевидно, Ленину еще до Кронштадтского мятежа. Этот вопрос обсуждался на политбюро в феврале 1921 года. Событием, которое, возможно, побудило пойти на послабление аграрной политики, было разгоревшееся 9 февраля в Западной Сибири восстание. Мятежники, число которых измерялось десятками тысяч, заняли несколько крупных городов, включая Тобольск, и перерезали железную дорогу, соединяющую Центральную Россию с Западной Сибирью. Местные силы не способны были справиться с восстанием, и Центр мобилизовал 50-тысячную армию. В упорных боях она, в конце концов, сумела подавить сопротивление буддовщиков. Но двухнедельный перерыв железнодорожного сообщения с Сибирью, прервавший поставки продовольствия, привел к такому бедственному положению то заставил советское руководство, пока восстание еще в полную силу, пересмотреть всю свою аграрную политику. Последней каплей был Кронштадт. Именно 15 марта, когда Красная Армия готовилась к решительному штурму мятежной крепости, Ленин поднял вопрос о том, что стало краеугольным камнем новой экономической политики, о замене произвольной конфискации продуктов, так называемой «продразверстки», чем-то вроде регулярной подати, прод налогом. Продразверстка была самой ненавистной и взрывоопасной чертой военного коммунизма. У крестьян она отнимала право пользоваться плодами своего труда, но и горожан лишала продуктовых рынков. Продразверстка проводилась крайне произвольным и несправедливым образом. Народный комиссариат продовольствия еще до уборки урожая устанавливал общий объем необходимого ему продовольствия, причем определялось это по потребностям городов и армии, а не с учетом того, что могли реально дать производители. Полученные таким манером цифры распределялись на основании неверных и часто устаревших сведений по губерниям, уездам и селам. Эта система была столь же неэффективна, сколь и жестока. В 1920 году, к примеру, Москва спустила в деревню Продразверстку на 583 миллиона пудов, 9,5 миллионов тонн зерна, но сумела собрать лишь половину. Продоотрядовцы действовали в полной уверенности, что крестьяне заведомо лукавят, уверяя, будто зерно, которое их вынуждали сдавать, суть вовсе не излишки, а кровно необходимым для пропитания своих семей и посевов на будущий год. На самом же деле, каждый хранит в тайниках достаточные запасы. Если в 1918 и 1919 годах это, возможно, и походило на правду, то к 1920 году припрятывать было уже нечего. В результате, как мы видели на примере Тамбовской губернии, продразверстка, даже малоэффективная, с точки зрения властей, оставляла крестьян почти нищим. Более того... Усердные сборщики ссыпали не только излишки и хлеб, необходимый для существования семьи, но и посевной материал на следующий год. Один советский чиновник высокого ранга признавал, что во многих местах власти забирали 100% урожая. Скворцов и И. 10 съезд РКПБ. Сценографический отчет. Страница 69. существует инструкции Ленина предписывающие изымать даже зерно, необходимое крестьянам для собственного пропитания и посевов. Ленин. Полное собрание сочинений, том 43, страница 219. В середине 1921 года комиссариат продовольствия распорядился половину посевного зерна переправить из Тамбовской губернии в Самару. О злоупотреблениях при проведении проразверстки смотри «Известие», 1921 год, номер 42. 1185, 25 февраля. Страница 2. Отказ сдавать зерно оборачивался конфискацией скота, сопровождавшейся нередко избиением хозяина. Вдобавок, продотрядовцы и местные власти, наклеив на крестьянина, не подчиняющегося их требованиям клеймо подкулачника или контрреволюционера, могли свободно отнять его хлеб, скот и даже одежду для своих собственных потребностей крестьяне отчаянно сопротивлялись только на украине как сообщалось было убито 1700 продармейцев более саморазрушительную политику трудно было придумать ведь если вся система покоилась на абсурдной посылке чем больше крестьянин произведет тем больше может быть у него взять то простая логика подсказывала иной земли делится наоборот Постарается посеять, собрать как можно меньше или совсем ничего сверхнужного для удовлетворения нужд собственного хозяйства. Чем богаче был регион, тем безжалостнее разграбляло его государство, и тем быстрее в нем уменьшался объем производства. В период между 1916-17 и 1920-21 годами сокращение посевных площадей в центральной губернии страны Там, где наблюдался традиционный дефицит зерна, составило 18%, тогда как на главных хлебородных территориях, где зерна доставала в избытке, оно достигало 33%. В масштабах страны, по подсчетам Каменева, площади посевных земель в 1920 году сократились на 25%. Правда, 1921 год, 2 июля. Сокращение посевных площадей было вызвано еще и нехваткой рабочего скота вследствие реквизиций, проводившихся обеими воюющими сторонами в период гражданской войны. Число рабочих лошадей и быков в России и на Украине в 1920 году в сравнении с периодом непосредственно предшествовавшим революции сократился на и 28,31%, соответственно, Генкина Э.Б., Переход советского государства к новой экономической политике. Страница 49. Из-за общего падения урожайности, вызванного нехваткой удобрений, а также тяглого скота, производство зерна, исчислявшееся в 1913 году 80,1 миллионами тонн, в 1920 году снизилось до 46,1 миллиона тонн. На свою беду крестьяне не могли даже вообразить, что власти все равно возьмут столько, сколько захотят, даже если это будет означать, что самим крестьянам совсем не останется ни хлеба насущного, ни посевного зерна. Причины, заставившие правительство отказаться от продразверстки, носили как экономический, так и политический характер. У землепашцев, поставленных на грань голодной смерти, уже больше нечего было взять и упрямо проводившаяся продразверстка разжигала всенародное возмущения. Наконец, 15 марта Политбюро решило отменить продразверстку. Десятый съезд РКПБ. Синографический отчет. Страницы 856-857. Троцкий в автобиографии «Моя жизнь». Берлин, 1930 год, том 2. Страницы 198-199 припоминает, что он предлагал ЦК заменить продразверстку продналогом уже в феврале 1920 -го года, но тогда его предложение не прошло. Его достаточно предусмотрительное предложение можно найти в книге «Троцкий», сочинение, том 17, часть вторая Москва-Ленинград, 1926 год, страницы 543-544. Новая политика была обнародована 23 марта. С этих пор от крестьян требовалось давать правительственным органам в виде налога определенную меру зерна. Произвольные реквизиции излишков отменялись. Представляя новый курс, Ленин подчеркивал его политическое значение. Нельзя успешно управлять такой страной, как Россия, без поддержки страны-крестьянства, составлявшего огромное большинство населения. В одном из разговоров Каменев сказал, что первоочередная задача теперешней политики внести политическое успокоение в крестьянство, а затем побудить его увеличить посевные площади. Ранее ходившие в классовых врагах крестьянство ныне стало союзником. Ленин признал тот факт, прежде чем не учитывавшись, что в России, в отличие от почти всех европейских стран, большинство сельского населения не было ни наемными рабочими, ни арендаторами, а независимыми мелкими производителями. Разумеется, они были типичными мелкими буржуями и уступка им позорным отступлением, но лишь временным. По Ленину речь шла лишь об экономической передышке. А Бухарин и изанов проводя аналогию с Брест-Литовским договором, говорили о крестьянском Бресте. «Как долго эта передышка может продлиться?» — не говорился. Но однажды Ленин признал, что для того, чтобы переделать крестьян, нужны поколения. Эти и другие замечания Ленина на сей дают основания предполагать, что, хотя он и видел конечную цель в коллективизации, но, может быть, он не взялся проводить ее столь скоропалительно, как это сделал Сталин. В апреле 1921 года было разъяснено, что новая политика накладывала на каждое крестьянское хозяйство обязательство сдать заранее установленную меру зерна, картофеля и масличных культур позднее к списку добавились яйца молочные продукты шерсть табак сено, фрукты мед мясо и сыромятные кожа. объем зерна определялся исходя из минимальных потребностей красной армии промышленных рабочих и других неельхозяйственных групп населения распределение налога возложенное на сельские советы должно было соизмеряться с тем что каждое конкретное крестьянское хозяйство может произвести исходя из его размеров, площади пахотной земли и величины местных урожаев в этой местности. Чтобы побудить крестьян увеличить объем производимой ими сельхозпродукции, декрет опирался в своих расчетах на размеры всей облагаемой налогом земли, то есть на всю потенциальную, а не на реально обрабатываемую площадь. Принцип круговой ответственности за выполнение государственных заданий отменялся. Первый продналог был установлен в размере 240 млн. пудов, что было на 60 млн. меньше собранного в 1920 году и составляло лишь 41% от квоты продразверстки, ранее установленной на 1921 год. Правительство надеялось покрыть разницу, предложив крестьянам мануфактуру в обмен на излишки на бартерной основе, что по расчетам должно было принести дополнительные 160 миллионов пудов. Эти ожидания, однако, не оправдались из-за сильнейшей засухи, поразившей весной 1921 года основные хлебородные земли вместо предполагаемых 240 миллионов, налог дал лишь 128 миллионов. Не спас и бартер, поскольку предложить крестьянам для обмена было, собственно, нечего. Хотя новая политика не принесла немедленных перемен к лучшему, ведь поначалу она оказалась даже менее продуктивна, чем продразверстка, но она знаменовала значительный сдвиг в коммунистическом сознании, давший впоследствии положительные результаты, ибо в противоположность прежней практике, считавшей крестьян лишь объектом эксплуатации, продналог хоть в какой-то мере учитывал их интересы. Если экономическая пользы новой аграрной политики была не сразу очевидна, то политическая ее выгода обнаружилась тотчас же. Отмена продразверстки лишила, горючила мужицкие бунты. На следующий год Ленин мог заявить, что крестьянские восстания, прежде определявшие общую картину России, прекратились. Вводя налог большевики не помышляли о том, какие еще важные перемены это вызовет к жизни, ибо не предполагали что-либо менять в Центральном управлении народным хозяйством, и тем более не собирались терять государственную монополию в торговле и легкой промышленности. Они твердо рассчитывали собрать излишки зерна путем обмена его на товары легкой промышленности. Вскоре стало очевидно, что эти надежды беспочвены, в связи с чем шаг за шагом им приходилось проводить все более смелые реформы, создавшие в конце концов тот уникальный гибрид социализма и капитализма, который носил название новой экономической политики. Этот термин впервые вошел в обиход зимой 1921-22 годов. Продналог неизбежно подразумевал возрождение для крестьянства всех прав торговли в той части излишков зерна, которая оставалась в их распоряжении. В противном случае эта мера оказалась бы не более чем номинальной уступкой, не способной побудить увеличение сельхозпроизводства. Это в свою очередь вело к восстановлению рынка сельскохозяйственной продукции а вслед за тем и рыночных отношений как естественного связующего звена между сельским хозяйством и промышленностью и реанимации сферы денежного обращения. Продналог, таким образом, неизбежно ввел в первую очередь к реставрации частной торговли зерном и другими сельхозпродуктами. А ведь не прошло и 15 месяцев с тех пор, как Ленин клялся, что скорее все вымрут, чем он ослабит государственную монополию на торговлю зерном. Кроме того, это означало возврат к привычной денежной практике со стабильной валютой, обеспеченной общепризнанными ценностями. Далее следовало ожидать отказа от государственной монополии в промышленности, поскольку крестьяне проявляли готовность расстаться с излишками только при условии, если могли приобрести на них продукцию легкой промышленности, а это, в свою очередь, влекло приватизацию доброй доли производства потребительских товаров. Таким образом, экстренные меры, предназначенные загасить пылающие всенародные восстания, увлекли большевиков на неизведанную тропу, которая могла привести к реставрации капитализма и увенчаться установлением буржуазной демократии. Хотя считает, что военный коммунизм был импровизацией, а НЭП с шагом в действительности все было наоборот.